какие было облачено, и большинство, находившихся в зале, гостей. Мне показалось вдруг, что среди них, поближе к развороченной взрывом ложа, мелькнуло улыбавшееся лицо Мартина. «Дон!» — позвал я. «Здесь!» — ответил он весело. «Взгляни, жив ли Бойл?»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 «Промахнемся!»